Глава 52 «А Грымза-то наш старая где?» Самоварова вошла в кабинет Никитина с ощущением, что не туда попала. Вместо Виктории Николаевны, неулыбчивой и немногословной, болезненно сухощавой, никогда ни с кем не дружившей, но скорой и сообразительной к любому слову и взгляду Никитина, в приемной полковника сидело пугливое и юное создание. Отпустил неделю назад по состоянию здоровья. Давление уже лет пять зашкаливало. Даже скорую вызывали. — И кто там сейчас? — А, это Саша. Никитин подошел к Варваре Сергеевне, быстро чмокнул в щеку и тут же отодвинул для нее стул, но от нее не укрылось, как по лицу полковника пробежала волна несвойственного ему смущения. — Да, и откуда она? «Да так, после Академии, через знакомых». Явно переигрывая с небрежным тоном, ответил полковник. «Как это необычно?» «Что необычно?» — насупился полковник. «Твой выбор, секретарши». «Да что за ехидство в голосе, Варя? Вот ведь женщины, все ваши мысли о нас только в одну сторону крутятся, а то ты не знаешь, что даже у меня есть принципы». «Но знаешь, это хорошо, что она здесь появилась», — неожиданно добавил он. «Вот как? Почему?» «Да чтобы знать, что я еще не умер, Варь. Я кофеварку новую вчера, кстати, купил. Увидел Сашу в конце ее первого рабочего дня, посмотрел и подумал. Вот придет Варя, опять фыркать начнет. Нехорошо? Нехорошо, если Саша будет приносить дурной кофе. Хм, выкрутился. Какая забота, не ожидала. Ну что, давай попробуем твой кофе. Через несколько минут перед Варварой Сергеевной стояла чашка горячего и вполне сносного напитка. Саша, тоненькая, невысокая, с нежными щечками, к которым так и хотелось прикоснуться, явно смущалась самоварвой, но еще больше полковника. Поставив на стол под нос, она застыла посреди кабинета. А когда Никитин сделал. Мягкий жест рукой, означающий «можешь идти», тотчас поспешила, меня на неудобных каблуках, вернуться обратно в приемную. Полковник взглянул на Самоварову. В ее сдержанной улыбке вместо ожидаемого сарказма сквозила грусть и его прорвало. «Знаешь, я про себя ее называю «31 апреля», — признался он. Несуществующая точка, когда все самое страшное и плохое случилось, а новое, едва рождённое, набирает свой ход, и ничто не может ни остановить, ни изменить этого движения. Варвар Сергеевна кивнула. «Как же я вовремя зашла! И такие чудеса! Кофеварку купил через столько лет!» Полковник словно услышал ее мысли. «Прости меня, Варя, что кофеварка, если бы мог...» Путёвку бы тебе давно купил в какое-нибудь райское местечко, но что я могу?» «Да, могу, могу, конечно», — продолжал он неровным от волнения голосом. «Воевал все, отмахивался, как слепой. А сейчас уже, знаешь, понимаю, что половину делал неправильно». Самоварова впервые видела Никитина таким, будто сдувшимся, ослабевшим. Рядом с ним ей стало неловко от того, что сама она, напротив, была полна как никогда жизненной силой. Сережа, не стоит так говорить. Жизнь, она сейчас, здесь». «Ну, о чем ты?» «Конечно, так». И тут какая-то светлая, воздушная и безусловная уверенность в чем то хорошем, исходящем свыше, легонько и ласково кольнула Варвару Сергеевну в самое сердце. Она медленно и спокойно выдохнула, желая поделиться этим ощущением с полковником. «Ну, давай, Кассандра, что ты мне сообщить-то хотела?» «По делу кубинца». Она подошла к компу на рабочем столе бывшего начальника. «Воспользуюсь?» Никитин пожал плечами. Путаясь пальцами в чужой клавиатуре, через несколько минут Самоварова нашла нужную страничку в соцсети. «Ну и кто эта пугливая школьница? Убийца?» Никитин пялился на быстро мелькавшие перед глазами фото со странички Галининой дочери. «Вот, взгляни!» — Варвара Сергеевна увеличила один из снимков. Под ним была подпись «Чудесный закат». В кадр, две трети которого занимало небо и который был сделан из квартиры сквозь стекло, попадал и балкон. На нем виднелись два силуэта — Галины и молодого мужчины, очень похожего на спутника Самоваровой по ночному купе. «Убийца он», — она ткнула пальцем. «Мне был сон. Но дело это, боюсь, придется закрыть. Его никому не найти». «Даже так?» — тяжело ухнул полковник. «Издеваешься? Варь, ты как будто с другой планеты прилетела. Как дело закрыть двойное убийство?» Муж убитый чуть не каждый день меня достает. Хотя, судя по тому, что о нем болтают, он не сильно грустит. Да и при покойной, говорят, верностью не отличался. Сереж, я имела в виду для себя его закрой. Тупиковое дело. Сам знаешь, случаются у нас такие совсем не здесь замешанные дела. Так, погоди, погоди. Два месяца назад ты на месте преступления сообщила, что это точно женщина. Сообщила. И это она. «Точнее, он сделал это по ее просьбе. Его организации нужна конкретно эта квартира». Никитин невесело рассмеялся. «И заказавшая несчастных, это у нас кто?» «Что-то я запутался в твоих фантазиях». «Гражданская жена убитого, Галина». «Так, стоп. Ее проверили сразу и позднее еще раз, тщательно до каждого шага проверили». «Пару дней назад мой человек туда ездил», — полковник задумался. «Видишь ли, в плане алиби все идеально чисто, но есть несколько странностей». «Вот», — Самоварова пристала со стула и подняла вверх указательный палец. «О чем я тебе и говорю?» Сережа, я в нетерпении. Говори скорее, я за этими странностями и пришла». «Ну, что получается», — тщательно вспоминал Никитин. За пару часов до убийства сестра вызывала этой Галине надом скорую. Все зафиксировано в медицинском протоколе. Причина вызова приступ панической атаки. Женщина жаловалась, что у нее жуткая тахикардия, и она боится разрыва сердца, но при осмотре все физические показатели находились в пределах нормы. Ни на поезде, ни на самолете, даже по чужим документам оказаться на месте преступления она бы не успела. Все верно. Она никуда не ездила». «Да подожди ты, экстрасенс хренов. Я излагаю факты». Есть весьма интересная деталь. В этот самый день, за несколько часов до убийства, она приходила в местное отделение полиции, чтобы сообщить о преступлении почти трехлетней давности, в котором, по ее признанию, она была косвенным образом замешана. «Так, очень интересно». «Да не перебивай ты, сорока». Она утверждала, что после встречи выпускников ее бывший одноклассник непредумышленно убил бродягу, который вымогал у них деньги. Одноклассник якобы его оттолкнул, тот упал, ударился головой облет и умер. Оказать помощь они даже не пытались и быстренько оттуда смылись. Наши проверили одноклассника и все нераскрытые убийства в том районе за указанный период. Ничего, полный ноль. «Ничего!» что можно было бы хоть как то привязать к ее рассказу кроме разве что одной детали конкретно у этого заведения уже который год шьется местный алкоголик по кличке черный спирит личность безработная и опустившаяся ниже некуда промышляет тем что вымогает ничем не гнушаясь деньги на выпивку живет с гражданской женой такой же бомжихой в гараже неподалеку та еще и понагрее будет так как побирается по общепитам да по квартирам. Выходит, наша шустрая парочка сбежала гораздо быстрее, чем пострадавший успел воскреснуть и развести их на кругленькую сумму. «А что одноклассник?» «Пустое. Разведенный клерк с кучей неоплаченных штрафов за превышение скорости и парковку». «Погоди, это не все. Твоя дамочка сделала еще одно заявление. С ее слов, гражданский муж» то бишь наш убитый кубинец, хранил в доме огнестрельное оружие, которое она после его отъезда почему-то сразу же нашла. Офицер из местного отделения проследовал с ней в квартиру, но при осмотре ничего не обнаружил. Ни дочь, ни родная сестра, находившаяся в тот момент в квартире, никакого оружия не видели и ничего подтвердить не смогли. Я так понимаю, что вскоре сестра и вызвала скорую. Оружие было. Что значит «было»? варя я излагаю факты эта галина явно не в себе что подтверждает ее нынешнее местонахождение а именно никите насекся в общем психушка сережа говори прямо какие тут секреты да не совсем психушка но суть та же частный реабилитационный центр на росты богатых родителей в основном по наркоте и алкашке брошенные суицидальные жены и подобные отрыжки глупости и больших денег. Известие о гибели сожителя Галина получила, будучи там. Дамочка она эксцентричная, чокнутая, не так давно пережившая развод и смерть бабушки, но к заказу убийства она не может иметь никакого отношения. Буквально не может, если опираться только на факты. Она за него не платила. Сережа, По напряжению на лице Самоваровой было видно, сколь тщательно она подбирает слова. «Есть нечто, что не ограничивается пространством и временем, и это нельзя отрицать. Даже тебе. Тем более тебе». «Да не отрицаю я ничего. И скажу еще вот что. Мне, видимо, давно пора на покой, но я тоже с самого начала чувствую, что дело раскрыть не удастся. Ни одной улики, никакой реальной зацепки а теперь еще какой-то загадочный человек из твоего сна. Чертовщина». Полковник раздраженно стукнул кулаком по столу, затем внимательно посмотрел на подругу. В глазах полковника мелькнула тревога. Но Варвара Сергеевна была совершенно здорова, последовательно и кипела искренним интересом к этой запутанной истории, да и к жизни вообще. «Варя, у нас два реальных трупа». Если тебе интересно, кубинцам только мать его и занималась. Оформляла бумаги, перевозила тело и... Сережа! перебила его Самоварова. Она вступила в сговор, если хочешь, с нечистой силой. Можешь попробовать проверить, но уверена, если в квартире Галины кто-то и проживал, концов уже не найти. Даже не сомневаюсь, что все потенциальные свидетели позабыли о том мужчине. Все дело в энергии. Она первопричина и основа всего. Мы живем в то время, когда одним нажатием кнопки можно перевести информацию и деньги на другой континент. В наше время сказки о вечно молодой королевне становятся реальностью. Так же, как сказки о помолодевшем старике-любовнике, дети зачинаются не на небесах, а в пробирках, пылесосы за пять минут убирают годовую пыль, в машинах и пробках уже можно жить, а число друзей в соцсетях исчисляется тысячами. И с ними даже не нужно встречаться. Но самому главному: тому, что делает нас не напрасными людьми, мы почти не уделяем внимания, потому что бежим в совершенно другую сторону. Если бы научиться умело управлять энергией, как делали всегда те, кто способен видеть дальше клетки, я уверена, что человечество смогло бы победить и рак. Уж я не говорю, в каком многоцвете предстало бы тогда все созданное для нас же. «Стоп! Твой подростковый экстаз мне очень нравится. Но там-то, похоже, никто ни мир, ни даже себя спасать не собирался, скорее, наоборот». «Сложно сказать, что послужило окончательной причиной для ее решения пойти в полицию», продолжала разгорячённая Самоварова. «Возможно, она поняла, какие силы затронула, и в какой-то момент об этом пожалела». Я не знаю, было ли в квартире оружие, но знаю точно, она его в самом деле видела. Ох, бедная измученная девочка! Она как ребенок, которого ходить научили, но не объяснили, зачем. Никитин присвистнул. Слушай, Варя, у тебя сейчас такое страдальческое лицо, будто ты ее адвокат, и это твое первое дело. Я могла бы им стать, но теперь... Кстати, слышишь? Колокола звонят. Никитин подошел к окну и распахнул тяжелую, давно не открывавшуюся створку. Так праздник сегодня большой. Сереж, скажи мне, что? Ты правда веришь или... Полковник неловко улыбнулся и попытался рассмеяться. Ты сама, как ребенок, такие вопросы задаешь. А ты? Вдруг уже совершенно серьезно спросил он вместо ответа. Я не знаю. Я просто хочу идти. И куда же, Варя?» Варвара Сергеевна откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. «Что ж, пусть будет день откровений». Много лет подряд почти во всех моих снах присутствовал еще один в самом глубоком нижнем слое. Этот сон никогда не разворачивался полностью, и даже его очертания, как будто кто-то нарочно стирал но он точно был не смея на это рассчитывать я все таки ждала когда он позволит мне себя рассмотреть сережа на днях я его увидела небольшая плотно увитая плющом терраса старого деревянного дома на столе наискось скотёрка, в глиняном кувшине букет срезанных утром еще помнящих расу полевых цветов снаружи теплый неспешный щедрый на звезды вечер Сирень и жасмин давно уже спят и разносят по саду свои самые смелые грезы. Терраса подсвечена одной настольной лампой. Я сажусь за стол, впервые за долгий цветастый день закуриваю и долго смотрю на вечер, потом в себя и снова на вечер. Я пробую примирить все то, что хранится в моих многочисленных ящичках и коробках в голове а потом уже сомневаясь и спотыкаясь на чистом белом листе. «Я сочиняю сказки для взрослых и хочу, чтобы последним в них словом всегда было слово «надежда».» Полковник подошел сзади и положил руки ей на плечи. «Ну, ты давай не зависай, а главное, береги в себе это». На столе в унисон с колокольным звоном принялись разрываться сразу оба аппарата. Пришло время прощаться. Никитин повернул Варвару Сергеевну к себе лицом, поцеловал в макушку, а потом взгреб в свои лапы обе ее руки и что-то мысленно передал пальчиком-сверельком. с